Глава 54. Адам Морган. Мои ноги просто убивают меня. Даже не могу предположить, сколько миль я прошёл. Прошлой ночью, покинув участок, я просто шёл пешком, зная, что нужно уйти как можно дальше. Также было необходимо снять свой оранжевый комбинезон и найти какое-нибудь укрытие, избегая при этом крупных дорог. Через несколько часов после моего побега пошёл дождь. Разумеется. Я недооценил, насколько далеко от жилья находится участок. И после того, как я прошёл около пяти миль, всё ещё не наткнулся на какой-нибудь дом, магазин или машину, где можно было бы укрыться. Затем я вспомнил, Ребекка сказала, что живёт неподалёку. Я подумал, что если б смог найти карту, то определил бы, где, чёрт возьми, нахожусь. Когда тьма беззвёздной дождливой ночи стала буквально кромешной, я понял, что понятия не имею, куда я иду, поскольку фонарей на улице не было. Я углубился в лес, чтобы попытаться найти какое-нибудь укрытие. Это оказалось непросто, при видимости, не более чем в три фута. После добрых пятнадцати минут ходьбы, потому что я уверен, было большим кругом, я подошёл к частично поваленному дереву, застрявшему между массивными стволами двух других деревьев. Оно выглядело относительно устойчивым и давало хоть какое-то укрытие от дождя, поэтому я решил устроиться под ним. Я не стал искать листья или ветки, чтобы обустроить своё убежище. В конце концов, я не грёбаный путешественник Бир Гриллс. Сидя под поваленным деревом, я не мог отделаться от мысли, что оно просто ждало, пока я засну, чтобы, наконец, поддаться гравитации и вдавить меня в землю в качестве разлагающегося удобрения. Я предполагал, что это был бы не самый худший конец для меня. Окружной прокурор и весь штат несомненно приветствовали бы это. Я представил себе пресс-конференцию. Да, это правда. Мистер Морган сбежал из-под стражи на днях вечером, однако далеко не ушёл. И, в конце концов, природа решила восстановить справедливость, которую уже добивалась государство. Сильный холод начал пробирать меня насквозь. Я попытался обложиться землёй по бокам, чтобы уберечься от влаги. Но это оказалось бесполезным. И в конце концов я сдался. Дрожа от холода в полном одиночестве, я занялся тем единственным, что мне оставалось. Размышлениями о том, как я оказался в таком положении. Один момент очевиден. Я изменял своей жене в нашей супружеской постели. С этим и связано всё случившееся со мной дерьмо. Хотя многие люди изменяют своим супругам. но хорошо, некоторые люди. Но, как мне кажется, более распространённое окончание этих историй — развод, а не грёбанное убийство. Тот, кто это сделал, должно быть, знал нас обоих, и при том очень хорошо. Знал о доме у озера. Знал, что меня редко кто навещал. Знал, что Келли приходила ко мне и часто оставалась на ночь. Знал, как бесшумно проникнуть внутрь. Знал, где мы будем находиться. Знал практически всё. Этот человек должно быть терпелив, расчётлив и очень уверен в себе. Это не был спонтанный план, и на его подготовку требовалось время. У скота было это время. Он обладал достаточными знаниями и умениями, чтобы всё устроить. Это его работа ради всего святого. Могу представить. Почти неограниченное количество времени, чтобы исследовать местность, разузнать про её работу и мой дом. А я помогал ему. Но так ли всё просто? Презираемый муж? А ещё есть Боб? Да и Энн знала о нас. И они с Бобом работают вместе. Это не может быть совпадением, верно? Я пытаюсь расставить все точки над «и». Вполне возможно, их было трое. Может быть, Энн была той, кто рассказала о нас Скотту Саммерсу? Да, в этом есть смысл. Скажем... Она хотела, чтобы он столкнулся с Келли, так как сама, похоже, не могла рассказать об этом Саре или встретиться со мной лицом к лицу. Но она, вероятно, не ожидала такой реакции. А как насчёт Боба? Он хотел смерти Келли больше, чем кто-либо другой. Она ж убила его грёбаного братца. Оцепенение, сковавшее меня, на секунду ослабло, я начинаю осознавать, какое количество насекомых скопилось на моих руках и ногах. Моя первая реакция — немедленно стряхнуть их всех. Но потом я вспоминаю, где нахожусь. Это их дом, а не мой. Они ищут тепла и убежище, так же, как и я. Как же я могу винить их за это? Я хотел бы стать одним из них. Каждое утро у меня была бы цель. Поход в лес в поисках строительных материалов и еды, чтобы принести их в колонию. У меня были бы друзья, команда, чёткое чувство направления. Я заслужил это за всё плохое, что сделал. За мою лень, мою ложь, мою неверность. Муравей Адам родится заново. Ночью я мог бы отдыхать, зная, что честно отработал весь день. Наполнять свой живот, время от времени запускать свое семя в королеву. На самом деле это не сильно отличается от моей собственной жизни. Просто у такого существования есть цель. И справедливость. Я просыпаюсь насквозь промокшим и замерзшим, как никогда. Мои мышцы не хотят реагировать. Они застыли в стазисе, надеясь, что к ним придёт тепло. Мой мозг убеждает их, что этого не будет, и они, наконец-то, разжимаются. Я направляюсь, как мне кажется, к дороге. Догадка оказалась верной. Оказывается, я зашёл в лес не так глубоко, как думал. Продолжая идти, я замечаю, что мои руки покрыты засохшей грязью. Она начинает резко и превращаясь в медленно падающую спираль хлопьев. Мой собственный грязный след Гензеля и Гореттель. Потом я глядываюсь назад и понимаю, что грязь, падающая в грязь, не оставляет следов. Время от времени я вздрагиваю, когда большая капля воды, скопившаяся в листьях высоко вверху, падает мне на затылок. Напоминание о том, насколько я слаб и одинок. Смотрю вверх на кроны деревьев, в поисках хоть какого-нибудь света и тепла, но всё скрыто теми самыми листьями, которые плачут по мне. Ветви отказывают мне в передышке. и продолжают указывать в разные стороны, призывая оставить их в покое. После самой одинокой и несчастной прогулки, которую я когда-либо совершал, начинаю слышать ровный шум уличного движения. Машины проезжают раз в три минуты, а не в двадцать, как было раньше. Моё тело кричит, чтобы я выбежал на дорогу и позвал на помощь. Но я должен быть осторожен. Я в бегах и всё ещё в своей тюремной одежде. Продолжая идти, вскоре понимая, что нахожусь... недалеко от пересечения двух магистралей, а стало быть, и всех стандартных заведений, которые сопровождают цивилизацию. Заправочные станции, стоянки для грузовиков и нескольких закусочных. Я оцениваю свой внешний вид и решаю, что стоянка для грузовиков — наилучший выбор. Если мне повезёт, возможно, один из дальнобойщиков оставит свою кабину незапертой. Я заскочил бы туда, позаимствовал немного одежды, проскользнул в зону отдыха и быстро принял душ. Тогда уже можно свободно передвигаться по окрестностям. Получив момент, когда машин на дороге нет, я забегаю на стоянку. Стараюсь красться как можно незаметнее, но сейчас, средь бела дня, я, должно быть, выгляжу как снежный человек. Проверяю первый грузовик, предварительно проверив, что в нём никого нет. Заперт, чёрт. Перехожу к другому, потом к третьему, но безрезультатно. Наконец, на четвёртом заходе я обнаруживаю, что дверь заперта, но окно распахнуто настежь. Я протягиваю руку, открываю замок и проникаю внутрь, быстро пробираясь мимо двух передних сидений к задней скамье. Сначала удивляюсь, почему не пахнет сигаретами, потом, мочой и свиными шкварками. А потом понимаю, что лучший маскировщик чужих запахов — это я сам. Нахожу под скамейкой маленькую спортивную сумку и лезу внутрь. Достаю нижнее бельё, пару джинсов и зелёную клетчатую фланелевую рубашку. «Хватит», — шепчу я себе. Выпрыгиваю из кабины, тихо закрываю дверь, и снова запираю её. Затем поворачиваюсь к туалетам и застываю на месте. В моём направлении идут двое мужчин. Они курят, болтают и ещё не заметили меня. Но это лишь вопрос времени. Я быстро оглядываюсь. На краю парковки есть гравийное кольцо, за которым тянется поле с рогозом и пшеницей. За ним виднеется лес. Когда я снова гляжу на мужчин, то вижу их прищуренные глаза и медленную, но уверенную походку. Они приближаются с осторожностью, опустив плечи и наклонив вперёд головы. «Эй!» — кричит один из них. «Что ты делаешь?» — кричит другой. Я паникую. У меня нет для них меняемых ответов, особенно учитывая мою внешность. Я делаю единственное, что могу. Бегу к полю. «Эй, ублюдок, мы с тобой разговариваем!» — кричит первый дальнобойщик. Преследуй меня, они продолжают орать, но мой разум затуманен паникой, и я улавливаю лишь обрывки фраз. «Чёрт, прекрати, я убью тебя!» Падаю в высокую траву, поднимаю себе бегу дальше. Мои руки заняты украденной одеждой, и я не могу защитить лицо. Стебли режут мне щеки глаза слезятся. Я не прекращаю бежать, пока снова не оказываюсь в лесу и больше не слышу голосов позади себя. Нахожу дерево, за которым можно спрятаться, и опускаюсь на землю, чтобы отдышаться. После того, как проходит достаточно времени, чтобы они прекратили поиски, я решаю переодеться и двигаться дальше. В тыльной стороне моей ладони немного щекотно. Когда я смотрю на неё, то вижу, что по коже ползёт муравей. «Я знаю, приятель, знаю», — говорю я ему. Когда я переодеваюсь из тюремной одежды в шмотке дальнобойщика, на мою голую спину падает ещё одна капля воды. По коже пробегают мурашки. Я смотрю вверх и наблюдаю, как ветви танцуют на лёгком ветерке. Машут мне, насмехаются надо мной. Эти руки всё ещё призывают меня оставить путь, по которому я пришёл. «Да, я тоже не хочу здесь быть», — говорю я, глядя в небо. Новая одежда подходит мне полностью. Я возвращаюсь в зону отдыха, чтобы посмотреть, уехали ли дальнобойщики. Мне всё ещё нужно найти карту или добраться до телефона. Но для этого, возможно, придётся дождаться ночи.